Глава четвертая Я открыл глаза, и ничего не изменилось. Вокруг властвовала тьма, и ей не было конца, ибо она была всем, и все было ей. Мое дыхание участилось, сердце бешено забилось о грудную клетку, и его всенарастающий, оглушающий стук громогласно пульсировал в перепонках. Паника. Плохой советчик в сложившейся ситуации. Я зажмурился, стиснул кулаки и стал глубоко дышать, втягивая воздух через нос и выдыхая через рот. Я не спешил, медленно, но верно возвращая контроль над разбушевавшимися эмоциями, спешить было некуда, особенно если ты мертв. Я открыл глаза и хладнокровным взглядом уставился в непроглядную пустоту раскинувшую передо мной свое чрево. Мертв? А так ли это в действительности? Разжав кулаки, я осторожно прижал ладони к полу, на котором лежал на спине и задумчиво развел руки в стороны. Абсолютно гладкая поверхность, не холодная и не теплая, без шершавостей, стыков или каких-либо иных изъянов. Она была идеальной такой же, как и раскинувшаяся вокруг тьма, в которой не раздавалось ни единого звука, кроме моего тихого дыхания. И чем дольше я вглядывался в нее, тем яснее осознавал, я находился где угодно, но только не в мире мертвых, только не в Гладархане. Но если не там, то где? Медленно сев, осмотрелся по сторонам ничего. Всюду, куда ни глянь, одна лишь темнота, словно нахожусь в совершенно темной комнате или и вовсе не открываю глаз. Касаюсь пальцами век и убеждаюсь в том, что обладаю вполне физическим человеческим телом. После ощупываю лицо, которое по ощущениям принадлежит настоящему мне. Провожу по ушам и останавливаюсь. А вот и первая нестыковка. Уши обычные, гуатовские. Тогда какие еще совсем недавно они были подвержены трансформации, заострились и стали вытягиваться. Клыков, собственно, тоже нет. И тут я внезапно почувствовал кое-что еще. Волколак. Я недвижимо замер, напряженно прислушиваясь к себе. Его не было. Не знаю, как такое возможно, но он словно исчез, испарился, будто его никогда и не было. И не только его. При тщательном осмотре обнаружилась также пропажа дриариловой руки. Теперь она была обычной, что, надо сказать, весьма непривычно. Не подумал бы, что уже настолько сильно привык к стальной конечности. В остальном же ничего не изменилось». Поднявшись на ноги, убедился, что рос и вес остались теми же. Тело слушается хорошо, мышцы в тонусе. Слабости никакой нет, так же, как и малейших повреждений, что довольно странно, особенно если вспомнить тот факт, что перед попаданием сюда мне сломали ребра, которые осколками пронзили сердце. Я невольно усмехнулся. Неудивительно, что у Хайзена не выжил ни один ученик. Ведь зачем тренировать силу, ловкость, внимание, контроль, когда можно просто убить обучающегося одним внезапным ударом? Нет жизни, нет проблем. Наверное, он живет согласно девизу Истинный силпад это мертвый силпад. Шарит старикан, ничего не скажешь. Надо будет ему сказать, что учитель он так себе. Если, конечно, выберусь отсюда. Я хмуро покрутился на месте. А, видимо, именно это и является целью этого необычного во всех отношениях испытания. Выбраться из непонятно откуда, дабы попасть в непонятно куда. Вопрос лишь в том, куда идти и сколько у меня на это есть времени. Вечность? Склонив голову на бок, настороженно прислушался к себе. Вряд ли. Вполне возможно, что я буду жив ровно до тех пор, пока живо мое физическое тело. А в нашу с ним последнюю встречу оно явно здоровьем не блистало. Так что пока неизвестно большего, будем исходить из того, что счет идет на часы. Если, конечно, течение времени здесь и там совпадают. Я глубоко вздохнул. Ладно, что мы имеем? Из одежды на мне лишь свободные, не стесняющие движение штаны со шнурком вместо пояса. Ноги босы, но так как гладкий пол не имеет какой-либо определенной температуры, это не доставляет неудобств. Зрения нет, значит я либо ослеп, либо нахожусь в абсолютно темном пространстве, где нет более никаких звуков, кроме моих. А что с эхом? На всякий случай, приготовившись к нападению, набрал полную грудь воздуха и крикнул во всю мощь легких. Внимательно прислушиваясь к быстро удалившемуся и затихнувшему звуку собственного голоса, покричал еще несколько раз в разные стороны с разной интенсивностью и интервалами, после чего поморщился от неудовольствия. «Да. Не густо. Эхо как такового нет», хотя звук свободно распространяется в пространстве без какого- либо искажения выходит это не пещера и не что- то с формой колодца тогда что чистое поле в таком случае куда идти совершенно никаких подсказок да от факела я бы не отказался я тут же с силы ударил себя по лбу дебил какой кляди факел когда есть магия потянувшись к пустарному потоку энергии, не сдержал улыбки. Вот он, красавец. Ощущается четко и ясно. Одним велением мысли составил и активировал магическое плетение, при этом прикрыв глаза в ожидании яркой вспышки и... И ничего. Нахмурившись, попытался еще раз, но безуспешно. Затем пробормотал вслух все заклинание, сопровождая каждый звук необходимым жестом, и в конце громко выкрикнул словесный активатор «САТВИР!». Однако результат ни на йоту не изменился. После поэкспериментировал с другими заклинаниями, но все так же безуспешно. Даже попробовал провести трансформацию в Страгина, но стоит ли говорить о том, что и здесь меня постигла неудача? «Так, а вот это уже интересно!» Выходит, доступ к пустарной энергии имеется, однако использовать ее я не могу. Превращение тоже заблокировано. Любопытно. Что ж, в таком случае не остается ничего другого, кроме как просто пойти прямо и узнать, что будет. Не отрывая ступню от пола, осторожно вытянул ее, проскользив вперед и убедившись, что меня не ждет внезапный обрыв, и лишь затем переместился на новое место. И вот так, медленно скользя, прошел шагов сто, однако ничего не поменялось. Никаких препятствий, изменений в структуре идеального пола и никаких новых звуков, кроме собственных шагов. Тогда я развернулся на сто градусов и пошел обратно в таком же темпе, миновал точку начала своего движения и отшагал еще сто шагов. С тем же успехом. Затем я еще несколько раз возвращался в точку своего появления, здесь и двигался в разные стороны, Однако результат был неизменен. Даже подпрыгивал каждый шаг высоко вверх, вытянув руки, и пытаясь нащупать какую-нибудь висящую плиту, выступ, шест или вообще хоть что-нибудь, но безуспешно. И перепробовав все, что можно было, решил, раз нет разницы, куда идти, то пока что можно выбрать любое направление и двигаться строго прямо. К чему-то да это приведет. Надеюсь и я начал продвижение вперед, внимательно прислушиваясь к тишине и все так же тщательно выверяя каждый шаг. Темп таким образом был не очень-то и быстрый, зато это позволяло избежать неожиданных сюрпризов, которые мог заготовить Джаброид. И я шел, шел, шел и шел. И чем дольше длился мой путь, тем явственнее проявлялся минус избранной тактики. Увы, но как бы натренированы ни были мышцы ног, от столь продолжительного напряжения их начало сводить. И если поначалу я останавливался, делал передышку и разминался, то потом, спустя десятки тысяч шагов, крадущийся стиль лыжника было решено сменить на более практичный. Расслабив тело и выпрямившись, я перешел на обычную неспешную ходьбу, при этом все так же не отрывая ступни от пола. Это помогло сохранить ресурсы организма снизить время наступления усталости и увеличить скорость передвижения, при этом сохраняя бдительность на прежнем уровне. Но затем... Затем все изменилось. Не знаю, когда именно это случилось, но в какой-то момент я просто поймал себя на том, что просто ни о чем не думаю. Сутулившийся опустив голову, я лишь бесцельно брел вперед, практически не прислушиваясь к монотонному звуку собственных шагов и тихому дыханию. Бесцельно. Но должен же мой путь куда-то привести, верно? Не может же он быть бесконечным и бессмысленным? Или может? Я остановился. Не знаю, сколько времени прошло с момента моего появления здесь. Не знаю, сколько времени я уже безостановочно иду вперед в абсолютной пустоте, давящей своей незыблемой тишиной. Мне хотелось пить, мне хотелось есть. Я выбился из силы, дико устал. Сейчас бы поспать. Тяжело вздохнув, я осторожно сел на пол, кривясь от боли в одеревенелых мышцах, а затем и вовсе растянулся на полу. И что теперь? Провалиться в сон? А потом? Проснуться и вновь идти вперед? Надо подумать. Подумать. Поду. Я открыл глаза, и ничего не изменилось. Всюду все так же безраздельно правила тьма, и я был ее частью. Во рту пересохло, тело затекло, шеей было больно двигать, чувствовалась ужасающая слабость, а в припавшем к позвоночнику желудке зияла такая же пустота, что и вокруг. Если так будет продолжаться и дальше, то моя история скоро подойдет к концу. Невероятным трудом, заставив себя шевелиться, перевернулся на живот и через силу сделал пяток отжиманий. Отдышавшись, приподнялся и сел на полу, положив руку на сгиб колена и склонив голову. Нужно что-то делать. Нужно понять, где я, что происходит и как выбраться отсюда. Думай, Саргон, думай. У тебя ведь столько интеллекта. «Зря качал его, что ли?» Я распахнул глаза. «Качал. А что если...» Потянувшись мыслью вглубь себя, я аж вздрогнул от того, насколько внезапно перед внутренним взором распахнулась система древних. Губы невольно растянулись в улыбке. «Совершенно забыл, что имею к ней доступ и без дриара. Что ж, посмотрим». Хм. Изучение записи последних событий ситуацию не прояснили. Да, Хайзен нанес удар, да, критическое повреждение, повлекшее бешеное сокращение единиц жизни, но на этом и все. Никаких оповещений о скоропостижной смерти, да и вообще никаких оповещений, кроме того, что я поступил на обучение к Жаброиду, наградой после которого будет становление истинным силпатом, Но вот информации о том, что же именно мне следует сделать, не было. Бред какой-то. Я помассировал глаза. Так, ладно. У меня в любом случае есть доступ к 1 миллиону, 402 тысячам, 851 Униару, скопившемуся в расходном запасе, а следовательно, можно их распределить по способностям, которые могли бы помочь в сложившейся ситуации. Тщательно поковырявшись в списках, досадливо поморщился. Почти все необходимое уже было развито, в том числе и специализация внимания, слух, зрение, осязание и обоняние. Даже мистическое шестое чувство и то на максимальном сотом такте. Хотя вот вкусно первом. Так что стоит на всякий случай поднять его немного, скажем, до 25-го такта, и того минус 32 40 униаров. Что еще может пригодиться? Ну, думаю, выживание в подземелье и выживание в пустыне. Лядь знает, что это за место, так что лишним не будет. Поднимаю каждую специализацию с первого до двадцать пятого такта за те же 32 400, и того уходит в общем еще 64 800. И тут сознание зацепилось за грань хладнокровия, и я задумчиво нахмурился. А что? Чистый разум и мысли в условиях медленно истощающихся ресурсов организма точно не помешает. Так что прокачаю его на 10 тактов с 10 по 20, хоть и придется потратить на это 155 тысяч униаров. И на этом, пожалуй, пока остановлюсь. А вот с атрибутами стоит немного поработать. Еще с прошлых подъемов ступени у меня числится 1230 очков атрибутов, не считая тех, которые я получу за нынешнее развитие но это не особо важно. Тратить все сейчас не стоит. Достаточно будет лишь немного вложиться в разум, ибо мозговой штурм логичнее всего будет устраивать с повышенным интеллектом. Поэтому в него отправляется 300 очков, чтобы догнать значение до полутора тысяч единиц. Думаю, пока этого хватит. Что ж, на этом все. Разорвав единение с системой древних, глубоко втянул носом воздух и насладился растекшейся по телу силой. Выдохнув, улыбнулся и, оглядевшись, постарался по-новому взглянуть на сложившуюся ситуацию. Начнем с очевидного. Хайзен отправил меня сюда не просто так. Это испытание? А значит, у него есть конкретная цель? Какая? Очевидно, выбраться отсюда. — Отлично. — Как? — Ну, раз идти куда-либо бессмысленно. Вокруг абсолютная пустота, посторонние звуки отсутствуют, а доступа к магии и трансформации нет, то значит, я что-то упускаю. — Вот только что. Я погрузился в глубокие раздумья, раз за разом прогоняя в памяти наши разговоры с Жаброидом, а также события того злополучного утра, предшествовавшие моему появлению здесь. Так. Так-так-так. Ради чего вообще все это затевалось? Ради обучения контролю, совершенствованию тела, разума и духа, ибо гармоничное развитие этих трех начал ведет к обретению подлинного могущества. «Все это в итоге также должно было помочь мне в противостоянии с волкалаком, верно?» «Верно. И что из этого следует?» Мышцы затекли от долгого сидения на твердом полу, и я поднялся на ноги. Разминаясь, прошелся туда-сюда, скрестив ладони на затылке. «Из этого следует, что надо обучиться контролю. Но над чем?» Что можно научиться контролировать в этой пустоте, в которой я слеп и беспомощен? Разве что только терпение. В животе громко заурчало, и я поморщился. Вот же ж гадство. Бесконечное прокручивание прокручивания воспоминания о наивкуснейшем последнем завтраке лишь мешают сосредоточиться. Хотя наступающий голод — это ничто по сравнению с грядущим обезвоживанием. Сколько там человек может прожить без воды? В среднем до 4 дней, максимум от 7 до 24, но при этом потеря сознания может произойти в любое время, в зависимости от индивидуальной выносливости организма. И при этом не стоит забывать, что эти данные касаются обычных людей, а не силпатов. Так что, возможно, смогу протянуть и подольше. А если положу под язык что-нибудь твердое, то циркуляция слюны еще немного оттянет расставание с жизнью. Хотя без возможности отследить время в абсолютной темноте придется ориентироваться лишь на отсчет сна по количеству пробуждений. Я шумно выдохнул воздух. Так, что-то я отвлекся. Что там еще говорил мой синекожий учитель? Система древних открывает невероятные возможности, но чтобы воспользоваться ими и раскрыть весь доступный потенциал, нужно исследовать границы своих новых способностей дабы достичь последнего предела и стать истинным силпатом, как то задумали древние. Достичь последнего предела. Я опустил руки, уперся ладонями в бока и стал в задумчивости идти вперед, шоркая ступнями о пол. Границы способностей. Тело, разум и дух. Границы. Я резко замер. Погодите-ка. Я широко распахнул глаза и поднял голову. Кое-что не складывается. Не вписывается в общую картину. Голод, усталость, жажда, слабость, нужда в отдыхе и сне. Как я могу чувствовать все эти потребности, если мое физическое тело осталось где-то там? И если это так, то выходит, что моя нынешняя оболочка и все связанные с ней физические ограничения являются лишь воссозданной проекцией моего же собственного сознания. «А это значит...» Я провел пальцами по невидимой левой ладони, ощущая тепло кожи и изгибы многочисленных линий. «Значит, что это не ловушка тела, а ловушка разума и духа». Но, не научившись контролировать каждую клеточку собственной плоти, не поборов физические ограничения и не перешагнув далеко за их пределы, разорвать удерживающие меня цепи не получится. Моя ладонь превратилась в кулак. Три начала. Разум, тело и дух. Чтобы обрести истинную свободу и могущество, они должны стать единым целым, Лишь достигнув их абсолютного слияния, возможен переход на новый уровень существования, приближенный к тому идеалу, который уготован нам древними. Губы искривила ухмылка. Отдаю тебе должное, Хайзен. Задачку ты поставил интересную. Но теперь я, наконец, понял, как мне выбраться отсюда. Опустившись на пол, подогнул под себя ноги крест-накрест, положил ладони на колени, и, выпрямив спину и закрыв глаза, глубоко вздохнул и расслабился. Отринув мешающие мыслить эмоции, сосредоточил внимание на равномерном дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Как-то незаметно меня словно окутало саваном абсолютного спокойствия. Безграничная тишина и беспросветный мрак помогли сознанию раствориться в потоке изначальной пустоты. И я вдруг явственно осознал, что сейчас, когда разум и дух свободны от бренной оболочки, желания тела перестали играть хоть какую-либо значимую роль. Лодь лишь мешает использовать весь заложенный в них потенциал. Она слаба и беспомощна. В ней нет чистоты и бессмертия. Я улыбнулся. Сколь сладостна эта ложь. Обман, которому так блаженно предаются слабые духом. Они так спешат избавиться от земных недостатков, сбросить оковы бытия и вознестись — что в конечном итоге совершают ошибку и теряют все. Истина же так проста. Чтобы обрести истинную свободу, нельзя превозносить одно из начал, забывая при этом развивать остальные. Нет, лишь получив власть над всеми тремя, можно достичь величия. И тогда я вернулся в свою телесную оболочку. Вернулся, чтобы взять ее под контроль. О, это было непросто. Я словно заново учился управлять мыслями и эмоциями, вызывая их из глубин памяти, окунаясь в них и едва не теряя себя. Страх, ярость, ненависть, радость, отчаяние, апатия, эйфория. Я пропускал через себя каждое чувство разбирал его на составляющие и в конечном итоге подчинял своей воле. Все они лишь следствие игр разума и всплеска гормонов, а значит, научившись избавляться от них или призывать по своему желанию, научившись контролировать свой организм, я стану тем, кем и должен быть. Сверхчеловеком. Силпатом. Истинным сыном древнира. И вот так... Шаг за шагом, год за годом, век за веком я учился управлять каждым движением собственного тела, каждым сокращением мышцы, каждым ударом сердца, каждым выработанным гормоном, распределением каждого глотка воздуха. Не знаю, сколько в действительности времени мне потребовалось, чтобы достичь подобного состояния. Быть может, я провел здесь не одно тысячелетие, а, быть может, лишь несколько дней? Но это не имело никакого значения, ведь в конечном итоге цель была достигнута. Я сбросил цепи потребностей физического тела, обретя над ними абсолютный контроль. И теперь осталось лишь одно — отыскать путь в кромешном мраке, дабы пройти испытания и обрушить оковы воздвигнутой темницы. Я открыл глаза и всмотрелся в глубины тьмы. Смотрелся по-новому. Это не просто ловушка. Это три ловушки в одной. И если первая — это физические слабости, то вторая тесно связана с третьей. Я медленно поднялся на ноги. Разум и дух. У меня было время все досконально обдумать, и я понял одну вещь. Любой, кто попадет в это место, в первую очередь начнет искать рациональный, обоснованный и логичный способ выбраться отсюда, и при этом на умственную деятельность будет постепенно негативно влиять физическое истощение, что в итоге неизбежно приведет к смерти. Наверняка с большинством учеников Хайзена это и произошло. Они не поняли, что все взаимосвязано, в том числе и то, что для того, чтобы найти выход одного интеллекта, будет недостаточно я смотрелся вокруг себя. Правда в том, что не имеет значения, куда идти. В каком бы направлении ты ни шел, тебя будет ждать одна и та же неизменная картина — гладкий пол без каких-либо преград. И вот тут в дело вступает дух. Мои губы тронула легкая улыбка. Если не можешь найти выход, сделай его сам. Медленно разведя в стороны руки, я закрыл глаза и потянулся к пронизывающей все тело пустарной энергии, а затем направил ее потоки в ладони, концентрируя в них абсолютно все до самой последней капли. Бурлящая магическая волна проходила сквозь душу и распирала мышцы, пальцы начали дрожать от напряжения, едва удерживая вливающийся в них вал силы, Но мне все же удалось невероятным усилием сомкнуть кулаки и не дать ей вырваться наружу. И когда искрящиеся разряды оплели всю руку до самого плеча, кровь буквально вскипела в жилах. Я глубоко вдохнул и замер, при этом отринув абсолютно все мысли, кроме одной единственной. Куда бы ни лежал мой путь, каждый мой шаг всегда ведет меня к поставленной цели. И никто, ничто! «Никогда не сможет остановить меня!» Резко разжав пальцы и распахнув глаза, я высвободил всю скопившуюся пустарную энергию, и она бешеным потоком хлынула по рукам к голове, захлестнула мозг и наделила разум такой мощью, что даже и не снилось простым смертным. Из груди вырвался протяжный крик, Обьющие во все стороны молниеносные жгуты силы вспарывали до разлетающегося крошева гладкий пол и оставляли после себя глубокие неровные борозды, и это длилось до тех пор, пока последняя единица пустаров не стала частью нового, улучшенного сознания. Теперь, когда все три начала наконец слились воедино, безграничная пустота более не страшит неминуемой гибелью. Ведь мне известно, где находится выход». Глубоко дыша полной грудью, я опустил руки, и несколько долгих ударов сердца из смотрел в глубины беспросветного мрака, а в следующее мгновение сдвинулся с места и сделал первый шаг вперед. В этот же самый миг слуха коснулся далекий, приглушенный, но при этом невероятно четкий звон разбитого стекла, разлетевшегося мириадами острых осколков, и тогда пришло понимание. «Все получилось». Объединенный силой духа, тела, разума и воли, я смог разрушить замкнутую клетку смертоносной темницы, и теперь каждый мой шаг вперед наделен смыслом. Ведь отныне, в какую бы сторону я ни направлялся, моя дорога будет вести к моей цели, потому что я так решил. Я и никто другой». И я неукротимо шел вперед, ломая усиленным пустарной энергией сознанием, воздвигнутые Хайзеном барьеры безграничной пустыни, и создавая своей железной волей путь, что приведет к выходу из абсолютной тьмы. Шел уверенный в том, что теперь ни одна, даже самая немыслимая преграда не сможет остановить меня. Но я ошибался. Царящую пустоту и безмолвие внезапно прорезал резко приближающийся звук. Я тут же рефлекторно отпрыгнул в сторону, и неведомое нечто пронеслось мимо. Но не успел я в полной мере осознать случившееся. Как по ушам хлестнул этот же звук, и в живот вонзилось что-то невероятно твердое. Дыхание мгновенно перехватило, и от этого неожиданного сильнейшего удара ноги с легкостью оторвались от земли, и меня швырнуло спиной назад. Рухнув на пол, я моментально вскочил на ноги, не обращая внимания на растекающуюся боль. Моего новообретенного умения контролировать собственное тело было вполне достаточно, чтобы игнорировать подобную мелочь. Неведомый нападающий объявился буквально через пару секунд, однако я был готов к его появлению и успешно увернулся, метнувшись вправо. А когда в следующее мгновение он повторил прямую атаку, я подпрыгнул и нанес сдвоенный удар ногами вперед. Вот только ступни не встретили абсолютно никакого сопротивления, а странный звук пронесся подо мной. И пока я падал, мне уже было понятно, что я сражаюсь не с обычным противником, а скорее с каким-то летающим предметом, возможно, небольшим шаром, или же в меня кто-то метает нечто подобное. Но тогда нас должно разделять расстояние не более пары-тройки метров, если судить по длине звука. В любом случае, траектория его атак строго прямолинейна, а значит, можно легко увернуться или попробовать атаковать непосредственно по самому предмету. Вновь резво вскочив с земли, дождался новой атаки, ловко ушел в сторону, а затем, когда звук явился, снова попытался определить направление его движения и ударил кулаком. И ведь попал! Попал прямо по нему! Вот только сбить неумолимо несущееся нечто не смог. Кулак словно столкнулся с непоколебимым мчащимся дриариловым шаром, который не только с мерзким хрустом раздробил все кости правой ладони, но и в завершении полета ударил в правую сторону груди так, что меня опять швырнуло на земь. «Лядь!» Зарычав, я схватился за искалеченную руку, крутанулся по земле и снова поднялся, настороженно замерев в ожидании новой атаки. И она не заставила себя долго ждать. Стремительный свист приближающегося нечто, от которого на этот раз, наученный горьким опытом, я предпочел просто отпрыгнуть. Вот только сразу же после завершения маневра звук неожиданно раздался прямо за спиной, и удар пришелся прямо во внутреннюю часть колена, едва не оторвав подогнувшуюся ногу. Вскрикнув, я припал на колено, но с новым появлением смертоносного звука перекатом ушел влево. «Тварь! Это летающая хреновина здесь не одна! Значит, траектория атаки ничем не ограничена!» А в следующее мгновение я узнал, что не только траектория. Новый удар пришелся справа, являлся горизонтальным, и его зоной был весь живот, словно кто-то со всего маху врезал мне дубиной или бревном. Согнувшись и попятившись назад, я пытался вдохнуть хоть немного воздуха перед следующими атаками, вот только... вот только их больше не последовало. Остановившись без единого движения, я внимательно прислушивался, но все было тихо. Так прошла минута. Вторая. Пятая. Десятая. Что это? Мне дали передышку? Или есть какая-то иная причина? Что ж, в любом случае стоит этим воспользоваться. Не двигаясь с места, я сцепив зубы, принялся вправлять раздробленную ладонь. Невзирая на боль, ставил на место суставы, выравнивал кости, собирал осколки пальцев и ладони. Под навык лекаря у меня был развит максимально, но навык целительства был лишь первого такта, поэтому я прямо сейчас развил его до четвертого, вложив пятнадцать тысяч униаров. Мне и так было прекрасно известно собственное тело, но бонусы уж точно не помешают. После сборки поврежденной конечности запустил процесс регенерации, восстанавливая ткани, кости и сосуды, параллельно массируя немевшее колено. Отлично, теперь можно и подумать. Для начала стоит отдать Хайзену должное. Ублюдок вновь сумел удивить. Невидимые соперники в абсолютной темноте — это сильно. Но да повосторгались и хватит. Пора переходить к поиску решения возникшей проблемы. И в первую очередь надо ответить на вопрос, почему они не нападают. Уж в гуманизм синекожего старца точно не верится. Так что должна быть какая-то конкретная причина. Поразмыслив, я сделал осторожный шаг вперед, Затем еще один. Звук вернулся. Тут же отпрыгиваю в сторону и уворачиваюсь от новой атаки, но в то же мгновение получаю мощный удар прямо в нос и с рычанием отшатываюсь назад. Атаки внезапно прекратились. Утерев льющуюся кровь из разбитого носа, задумчиво выпрямился. Реагирует на движение? Вполне может быть. А может, дело кое в чем другом? Проверяя догадку, сделал два шага влево, но противник не объявился. Затем четыре шага вправо с тем же результатом. Два шага назад — тишина. А вот теперь вернемся на исходную позицию и сделаем два шага вперед. Выродок не заставил себя ждать, моментально атаковав. Я бросил свое тело в сторону, уводя его от удара, а затем мощным прыжком отпрыгнул назад. Как и думал, снова наступила тишина. — Понятно. Он появляется только тогда, когда я перехожу какую-то невидимую границу и начинаю двигаться вперед. — Это не было бы проблемой, если бы выход не находился как раз в той стороне. М-да. Трудная задачка. Мои губы искривились в усмешке. — Но не невыполнимая. — Что ж... Мне уже известно, что атаки не привязаны к какой-либо траектории, а сам предмет нападения имеет различную форму. Это все отличия? Вряд ли. В таком случае соберем больше информации. Я сорвался с места и вновь вступил в смертоносную игру с невидимым противником, безостановочно прыгая, уворачиваясь, перекатываясь и пригибаясь. Удары были вездесущие и сыпались буквально со всех сторон, так что мой забег вряд ли можно назвать успешным. Меня били, словно тренировочный манекен, не щадя и ломая кости при любом удобном случае, и не останавливались до тех пор, пока мне не удалось убраться из зоны атаки, отступив за границу нового испытания. Тяжело дыша, я сплюнул кровь из разбитого рта, подвигал хрустнувшей медленно опухающей челюстью и перебросил имеющиеся ресурсы организма на самоисцеление. Надо сказать, что били меня все же не зря. Я все-таки нашел еще одно самое главное отличие. Звук. Это было сложно заметить и не будь у меня максимального развития в навыке внимания и в его специализации слух, я бы вряд ли заметил то, что практически при каждом новом ударе тональность звука едва различимо отличалась. И это навело меня на одну мысль. Я не зря сравнил себя с тренировочным манекеном. Ведь если так подумать, то создается ощущение, словно на меня нападают десятки противников одновременно. Причем все они сплошь рукопашники». А раз так, то это объясняет и различия в форме атакующих предметов. Ведь это имитация кулаков, локтей, головы, ног и коленей. В общем, всего, чем способны драться мастера безоружного ближнего боя. И если это действительно так, то цель испытания вполне доступна и ясна. Я потянулся внутрь себя, коснулся хранящихся в расходном запасе уняров, и вложил 458 500 в специализацию рукопашный бой, развив его до максимального сотого такта. Сделав это, разорвал связь и глубоко вдохнул, наслаждаясь прошедшей по телу мощью. Распахнув глаза и выдохнув, я ринулся в бой. Меня били, крушили, ломали, но я, сцепив зубы, терпел и внимательно запоминал каждый удар, тщательно прислушиваясь к его тональности, громкости, резкости, направлению, и отмечая точку попадания. А когда от непрекращающихся ни на мгновение избиений и силы оставляли меня, я отступал за границу, чтобы отдохнуть, запустить регенерацию и восстановиться. И это повторялось снова, снова и снова. Стоило телу хоть немного залечить раны, и я вновь непоколебимо вставал под несмолкающий град сокрушительных ударов. Меня били, били, били превращая плоть в кровавое месиво, а кости в настоящее крошево. Но я не сдавался и делал очередной шаг через границу. В какой-то момент не осталось страха боли, не осталось никаких чувств и никаких мыслей. Все исчезло, не мешая бешено работающему разуму отмечать, анализировать, запоминать и систематизировать каждый звук атаки. А потом я остановился. Замерев у невидимой границы, я смотрел во тьму. Не знаю, сколько времени все это продолжалось, но это и не важно, ведь в итоге цель была достигнута. Я был готов пройти испытание. И я шагнул вперед. Резкий звук прямого удара, делаю полуоборот и встаю боком, пропуская его мимо. Тут же свист рассекаемого воздуха со спины, резко пригибаюсь и он проносится над головой. Делаю очередной шаг вперед и молниеносно поднимаю правую ногу, едва слуха коснулся стерющийся по земле взмах. Новая атака сверху в голову, затем в живот, тут же в колено, а вот этот прямо в спину. Мышцы звенят от напряжения, однако противнику не удалось попасть по мне ни единого раза. Продолжаю движение дальше, безостановочно пригибаясь, отпрыгивая и уворачиваясь от каждого из ударов. Затем тональность слегка изменилась и ритм ускорился, но это было неважно. Моментально подстроившись под новую скорость, я продолжал свое неумолимое шествие. Вдох, выдох, шаг, уворот, вдох, поворот, выдох, отклониться назад, а затем резкий длинный шаг вперед и перенести вес на левую ногу, чтобы уйти от удара в спину. Это было подобно танцу со смертью, и в нем было свое собственное неуловимое очарование. Мышцы напряжены, предельная сосредоточенность, Внимание используется на все сто процентов, и вокруг звучит бесконечная мелодия битвы, которую слышим лишь мы вдвоем. И в какой-то момент я растворяюсь в ней, отдавшись целиком и полностью без всякого остатка, но затем... Затем все изменилось. Я сделал скользящий шаг вперед и резко остановился, широко распахнув от изумления глаза и еще не до конца веря в произошедшее. Твою жлять! Пол вдруг резко исчез, и моя нога зависла над пропастью. Быстро отступив назад и развернувшись, замер в ожидании атаки, но ее не последовало. Выждав несколько секунд, вновь повернулся к провалу. Похоже, мне дали небольшую передышку перед новым испытанием. Что ж, тогда не будем терять время, дарованное для понимания новой задачи. Опустившись на корточки, задумчиво провел пальцами по гладкому срезу обрыва, а затем стал двигаться вдоль него вправо и остановился только, когда достиг его внутреннего угла. Десять метров. Я поднялся на ноги. Теперь обрыв тянется по левую сторону. А что будет, если продолжить идти прямо? Сделав пять шагов, остановился перед новой пропастью. Интересно. Остается только дорога налево шириной в 5 метров, с обеих сторон огороженная бездной. И куда же в таком случае она ведет? Неспешно двигаюсь по предложенному пути и через 12 шагов вновь упираюсь в провал. Стараясь не обращать внимания на всенарастающее беспокойства в связи с окончанием отпущенного срока отступаю от края бездны и погружаюсь в размышления. Ситуация только что резко усложнилась. Теперь на каждом шагу может подстерегать обрыв, а вместе с ним неожиданные сюрпризы в виде внезапных поворотов дороги. Само по себе это не являлось бы проблемой, если бы я шел медленно и осторожно. Вот только не в стиле Хайзена даровать своим ученикам такую блажь, как неспешная и безопасная прогулка. Нет, уверен, что едва истечет стремительно несущееся время на подготовку, как невидимые нападающие вернутся и атакуют с удвоенной яростью и почему-то абсолютно не сомневаюсь, что если им удастся скинуть меня в бездну, то это будет означать неминуемую и да нельзя мучительную смерть. Я нахмурился. И как же быть? Я не смогу поддерживать ритм и подстраиваться под нарастающую скорость атак, если не научусь определять местоположение обрывов. Но как это сделать? Я шумно вздохнул и неожиданно замер. Брови слегка дрогнули. Хм, а ведь это может сработать. Подняв ногу с силой, топнула землю, при этом внимательно прислушиваясь к стремительно разлетающейся и быстро угасающей звуковой волне, которая едва различимо изменила тональность при встрече с обрывом. Мои губы растянулись в улыбке. Эхолокация. Ну, конечно же, иначе просто и быть не может в абсолютном мире тьмы, где властвует лишь звук. Да, от звук шагов невероятно слаб, и звуковая волна довольно коротка, но при должной сноровке и предельной внимательности этого вполне хватит для отслеживания границ бездны. Время вышло. Невидимые нападающие вернулись внезапно, и первый же их удар в затылок мог с легкостью раскрыть мне череп, но я лишь наклонил голову вправо, и смерть пронеслась мимо. На этот раз. Мгновенно срываюсь с места и бегу вдоль провала, на ходу уворачиваясь от новых атак и отныне на пределе возможностей прислушиваясь не только к звукам ударов, но и к стелющейся по полу звуковой волне, сопровождающей каждый мой шаг. Дорога резко уходит влево, перепрыгиваю через незримую ногу пытавшегося сбить меня на земь врага, приземляюсь, подныриваю под очередной направленный в голову ударом чуть дальше, отмечая про себя, что тропа сузилась с 5 метров до трех, а со следующим поворотом, если не врет локация станет и вовсе двухметровой. Но это ничего, это терпимо. Поворот, бросок вперед, остановиться, шаг назад, кувырок в сторону заканчивающейся у самого края бездны, подняться на деревенеющие напряженные ноги и бежать направо уже по едва ли полуметровой тропке. Увернувшись от очередного удара, стискиваю зубы и с рыком смахиваю заливающие глаза пот, при этом изо всех сил стараясь отрешиться от мешающих сосредоточиться эмоций. Лядь! Неверно истолковав странно искривившуюся звуковую волну, я лишь чудом удержался на самом краешке острова угла, балансируя на нем одной ногой и пытаясь восстановить равновесие. Но сзади уже летел прямой удар в спину, готовый скинуть меня в вечно голодную глотку забвения, и если бы я не отклонился назад, перенеся весь свой вес на поясницу и не осуществил перекат спиной вперед, то Хайзен наверняка пополнил бы свой список погибших учеников. Загоняю нахлынувший было страх обратно в глубины разума, подстраиваюсь под ускорившийся ритм атак и продолжаю гонку со смертью по теперь уже зигзагообразной дорожке, которая то сужалась, то неожиданно расширялась. Но затем все стало еще хуже. Лабиринт. Этому синекожему извращенцу Хайзену показалось мало бесконечных атак в абсолютной тьме на тончайших тропинках посреди ужасающей бездны. Так теперь он еще и превратил все в гребаный сверхзапутанный лабиринт. Браво, мастер! Браво!» Уткнувшись в очередной тупик, я облизнул пересохшие губы и перекинул немного восстановившуюся пустарную энергию на усиление разума и снятие физического перенапряжения, чтобы горящая мышца окончательно не свело в страшнейших судорогах. После, привычно увернувшись от молниеносного удара, побежал назад, чтобы проверить неисследованный поворот. Не знаю, как бы я ориентировался во всей этой мешанине дорог и бесконечных тупиков, если бы нехорошо развитый показатель разума, усиленный пустарами, и навык картограф со специализацией картография. Без всего этого мне ни за что не удалось бы создать ментальную карту пройденного маршрута и найти нужный путь. Но когда я выбежал на прямоугольную платформу, то мне пришлось остановиться. «Снова тупик?» Тут же, мысленно сверившись с картой и проложив новый маршрут, развернулся и собрался было мчаться дальше. Но, сделав буквально несколько шагов, резко замер. Когда же до меня дошло осознание того, что атаки прекратились, я тяжело дыша шумно сглотнул. А вот это плохо. Очень плохо. Ведь если нападений больше нет, то это значит... Медленно развернувшись, я вышел на середину прямоугольника и устремил напряженный взгляд во тьму. «Это значит, что теперь путь к выходу лежит только через бездну!» Я несколько секунд постоял в размышлениях, а затем изо всех сил ударил ногой по полу, в крошево разломав каменную поверхность и внимательно прислушиваясь к разлетевшейся звуковой волне. «Хм, пусто!» А если покричать? Тьма сожрала мой крик, не дав хоть сколько-нибудь значимого эха. Похоже, естественного распространения звука отныне недостаточно для полноценного использования эхолокаций. Если, конечно, дальнейший путь не подразумевает прыжок прямо в бездну. Хотя это вряд ли. Вся моя интуиция до сих пор буквально вопит о том, что упасть вниз значит умереть. Потому надо понять, что делать дальше, и желательно побыстрее. Время на обдумывание нового витка испытания неуклонно испаряется. Думай, Саргон, думай. Как перебраться через развершуюся бездну? Скорее всего, перепрыгнуть. Но как это сделать, если не знаешь, где начинается край следующей платформы? если она существует, конечно. Но, допустим, существует, что тогда? Бросить камень? Наклонившись, поднял каменный обломок, задумчиво взвесил его на ладони и с сомнением покачал головой. Спорный метод. Если впереди ждут разнокалиберные, хаотично разбросанные платформы, то придется тратить неимоверную кучу времени на броски целых горстей мелких камушков, чтобы вычислить нужное направление, узнать расстояние и определить размер объекта. Под постоянными атаками совершить подобное практически невозможно. Но, конечно, если не будет иного выхода, придется воспользоваться этим вариантом. Хотя это форменное самоубийство, ведь если для передвижения от платформы к платформе придется цепляться за свисающие с потолка конструкции, то я никоим образом не смогу их обнаружить. Поднявшись и швырнув камень во тьму, лениво прислушался к далекому удару о какую-то поверхность, а затем короткому свисту вниз, сопроводившему его полет в пропасть. Однако это навело меня на одну любопытную мысль. Хм... А что, если усилить звуковую волну за счет пустарной энергии? Я ведь уже научился перенаправлять ее потоки на ускорение работы разума и физическую регенерацию, так что мешает использовать эту же технику для эхолокаций? Особенно если учесть, что мне известно заклинание арканы воздуха тайный говор, понижающий какой-либо звук, и власти повышающий его. Взяв все это за основу, можно попытаться добиться необходимого эффекта. Немедляне мгновение приступил к экспериментам, однако очень быстро выяснилось, что легче сказать, чем сделать. Раз за разом обрушивая ступню на пол, сконцентрированная пустарная энергия то бесследно рассеивалась, то ни в какую не желала покидать охваченную сверкающими разрядами конечность. Но, как говорят, если долго мучиться, что-нибудь получится. В моем случае развитое ранее умение чувствовать собственное тело и управлять его внутренними процессами в купе с перенаправлением потоков магической силы, как-то сами собой привели к тому, что я запустил привычную надстройку подобие активатора заклинания, как это обычно происходило после применения руниров, только вместо предметного проводника в виде дриары использовал собственное тело. Поток пустарной энергии прошел через вены ледяной волной, и при ударе ногой об пол, подобно бешеному цунами, хлынул во все стороны, в десятки раз усиливая звуковую волну, хлистанувшую меня по барабанным перепонкам так, что я с криком отшатнулся и зажал уши руками. Из носа хлынула кровь, Глава звенела дрожащим хрусталем, а от безумного головокружения тело куда-то повело. Сделав несколько бессознательных шагов, вернул себе самообладание и рухнул на колени, борясь с подступившим к горлу комом. «Вот тебе и на!» Я отнял покрытые горячей кровью ладони от ушей. Похоже, разорвал барабанные перепонки. Отгенерировать, конечно, не проблема. Прямо сейчас перенаправлю на них восстанавливающие потоки организма, однако появившуюся проблему это не решит. Чтобы использовать усиленную пустарами эхолокацию и не умереть от ее воздействия, придется научиться еще и как-то защищаться от нее. Но как? Я ведь нахожусь в самом эпицентре взрыва, разве что... Я в задумчивости провел большим пальцем по остальным четырем заляпанным кровью. Эпицентр взрыва? Глаз бури? Ока шторма, я поднялся на ноги. Место в самом сердце разрушительной стихии, в котором царит благодатная тишина, в то время как вокруг все погибает в безудержном хаосе. Место абсолютной безопасности. Если мне удастся немного исказить звуковую волну, чтобы она начинала усиление хотя бы в сантиметре от моего местоположения, то я смогу избавиться от негативных эффектов. Но в этом случае надо как-то побороть установленное Хайзеном ограничение на использование заклинаний, которое почему-то не сработало, когда мне удалось запустить усиленную звуковую волну. Думаю, ответ на эту загадку кроется в том факте, что я могу перенаправлять потоки пустарной энергии для собственного усиления. Просто это наверняка связано с духом, телом и разумом. А значит, я, как точка единения этих трех начал, способен к манипуляции магической силой на полную катушку, но только в том случае, если она будет неразрывно связана лично со мной. Стандартное же заклинание это все-таки шаблоны. Изначально пустые сосуды, наполняемые силой, и продолжающие заложенный алгоритм действий вне создавшего их мага. Щедро подпитываемый пустарной энергией, Мой мозг работал с невероятной скоростью, анализируя появившуюся информацию и прорабатывая десятки различных вариантов в поиске решения. Если эта теория верна, то для того, чтобы задуманное удалось, мне необходимо создать нечто новое, то, что будет неразрывно связано с моим духом на весь срок существования звуковой волны. И я даже знаю, как именно это сделать, ведь если покрыть кожу всего тела защитной пленки из пустарной энергии, используя при этом видоизмененную технологию заклинаний «волшебный доспех» и «пустарный щит», то можно создать сверхчувствительную резонирующую поверхность, связанную со звуковой волной, которая поможет со стопроцентной точностью моментально получать и передавать информацию о местоположении и форме окружающих объектов даже при абсолютной глухоте. Это может сработать воодушевленный открывшимся решением принялся за создание алгоритма нового магического плетения, при этом невольно думая о том, что не будь у меня развитых грани арканы соматический компонент, вербальный компонент, предметный компонент и проводник пустарной энергии, то совершить задуманное было бы практически невозможно, не говоря уже о том, что без граней увеличения пустарного запаса и пустарное восстановление Мне бы банально не хватило пустаров на постоянное использование улучшенных сверхчеловеческих способностей силпата. Управляемая силой мысли последняя магрозийская руна легла на свое место в совершенно новом заклинании, в котором переплетались элементы различных магических школ. Внимательно осмотрев и тщательно перепроверив длинную вязь витающих формул, исправил замеченные неточности и напряженно нахмурился. Что ж, вроде закончил сотворение рабочей версии. Приступим к пробным активациям и калибровке. Вернувшись на середину платформы, глубоко вздохнул, а затем топнул ногой, одновременно с этим выпуская на свободу хлынувшую по телу пустарную энергию и направляя ее в новосозданное русло. Микки от меня во все стороны ринулась мощная звуковая волна, от которой мгновенно пошла сильная вибрация по защищающему все тело тонкому магическому слою, ставшему фактически моей второй кожей. И когда усиленный поток сверхъестественного звука встречал на своем пути любые физические объекты, он обтекал их со всех сторон и тут же чередой новых вибраций передавал мне всю собранную информацию, продолжая при этом мчаться вперед до тех пор, пока звуковая волна не угасла окончательно, обессиленно рассеявшись в пустоте. И ощущения от всего этого, мягко говоря, были просто нереальными» больше напоминает череду накатывающих раз за разом потоков наслаждения и эйфории, чем-то схожих с теми чувствами, что вспыхивают после поднятия ступеней могущества. Наклонившись, я глубоко дыша, опёрся слегка дрожащими ладонями о колени, чувствуя, как пот заливает лицо и спину. Уф! Неожиданно. К этому определенно придется как следует привыкнуть. Мои губы искривились в усмешке. А ведь если это заклинание чуток изменить и немного ослабить, затем перенести на магический свиток или запечатлеть в артефакт, то потом можно продавать их слозунгами «Волшебство, которое откроет для вас новую главу в получении божественного удовольствия». И, уверяю вас, вы не пожалеете. Лядь да я уже вижу десятки возможностей для его модификации и применения». Это ж прямо золотая жила!» Широко усмехнувшись, я отогнал веселые мысли и сосредоточился на информации, полученной от усиленной эхолокации. «Сначала надо пройти испытание и выбраться отсюда живым, а уже потом строить далеко идущие бизнес-планы». «Так, что тут у нас?» «Как я и думал, следующая платформа действительно обнаружилась по ту сторону пропасти» и расстояние до нее было порядка 8 метров. Довольно далеко, — я криво улыбнулся, — для обычного человека. Для силпата с хорошо развитым атрибутом сила такой прыжок не будет представлять сложностей. Но прыгать прямо сейчас я не торопился. Раз у меня еще осталось немного времени, то пора закончить поднятие ступеней, Распределить оставшиеся униары и очки атрибутов, чтобы быть полностью готовым к неожиданным сюрпризам, в подготовке которых Хайзен уже успел показать себя искуснейшим мастером. Чует мое сердце, чтобы прорваться мне потребуются все доступные ресурсы. Я опустился на пол, подогнул под себя ноги и мысленно активировал систему древних. Большая часть необходимых граней и навыков уже была развита ранее, Поэтому остается лишь улучшить грань, без которой в нынешних условиях точно не обойтись. Не дрогнувшей рукой вливаю в акробата 624 тысячи униаров, поднимая его с третьего такта до 35-го. Надеюсь, этого будет достаточно. Остаток очков силы закинул во вторую жизненно важную грань – увеличение пустарного запаса. К сожалению, ее удалось прокачать лишь на один такт – с 50 до 51-го за 51 тысячу униаров. Это немного, но добавленный процент к пустарам точно не будет лишним в свете их активной траты. И финальный аккорд – атрибуты. Немного поразмыслив, распределил оставшиеся 1036 очков атрибутов таким образом. Сила – 1000 плюс 100 равно 1100, ловкость – 1600 плюс 400 равно 2000, разум 1500 плюс 200 равно 1700, сила духа характер 1400 плюс 300 равно 1700, выносливость 1100 плюс 36 равно 1136. Удовлетворенно изучив обновленные показатели, я разорвал связь с системой и глубоко вдохнул, ощущая распирающую мышцы, освежающую волну божественной силы. Я открыл глаза и улыбнулся. 2694 ступени могущества. Неплохо. Очень неплохо. Границы сверхчеловеческих возможностей немного расширились, и, надеюсь, их будет достаточно, чтобы пройти новое испытание Хайзена. Поднявшись, я размял мышцы ног и тела, На мгновение замер, затем резко сорвался с места и спрыгнул, оттолкнувшись от самого края бездны. С легкостью взлетев на несколько метров в высоту и пропоров в воздух, засвистевший в ушах, я изумленно распахнул глаза, а затем в сердце всколыхнулся страх. Не рассчитал. Слишком сильный прыжок. Если платформа окажется недостаточно длинной, то я упаду прямо в бездну. Сердце сжалось от ужаса, когда меня потянуло вниз. Стиснув зубы, я приготовился к падению и... Через миг с силой рухнул на пол и разломал его в дребезги, но это не остановило движение по инерции, и мне пришлось спешно тормозить голыми ступнями, взрывая ими каменное крошево и оставляя за собой длинную колею. А затем, когда набранная скорость практически сошла на нет, я вдруг почувствовал, как ведущая нога проваливается в пустоту. Паника тут же нахлынула с головой, но доли мгновения хватило, чтобы очистить разум и вернуть самообладание. Я стремительно развернул в воздухе свое тело и вытянул руки, чудом успев вогнать пальцы в самый край платформы и остановить падение в бездонную пропасть. С силой ударившись грудью о ровную стену, с рычанием вогнал большие пальцы поглубже в камень и замер, стараясь не шевелиться. «Лядь! Вот тебе и прыжочек с разбега!» «Повезло! Ох, и лядски же мне сейчас повезло! Еще бы пару миллиметров и до края было не достать!» Не говоря уже о том, что разогнись и прыгни, я чуточку сильнее. Промелькнувшая мысли прервал резко приближающийся свист удара. Моя реакция была молниеносной. Мышцы рук моментально напряглись, и в один сильнейший рывок я запрыгнул наверх при приземлении, сразу же активировав усиленную эхолокацию. Одновременно с этим пол под ногами загремел от мощнейшей атаки невидимого соперника с легкостью проломившего огромную дыру в стене прямо в том месте, где секунду назад была моя спина. Быстро сориентировавшись, я помчался влево, увернулся от удара в голову, достиг конца длинной платформы и вновь прыгнул. Как же не вовремя вернулись эти ляцкие атакующие? Полностью учтя опыт первого прыжка, я моментально рассчитал необходимые силы для преодоления нового расстояния. Расчеты вышли не совсем точными, и приземление произошло довольно далеко от запланированного места на новой платформе, но на этот раз промах не был критическим. Уловив звук нового удара, прыгнул вперед с вытянутыми руками, перевернулся через голову, тут же вскочил на ноги и помчался дальше, врубив эхолокацию. Сориентировавшись, совершил новый прыжок через бездну. Однако на этот раз ошибок больше не было. Теперь мне были известны все возможности обновленных показателей собственного тела, и я знал, сколько силы необходимо прикладывать для прыжка на любое расстояние. И даже более того, точно распределив вес при приземлении, я не оставил на гладком полу даже малейшей трещинки. Приноровившись к скорости стремительных атак, я перепрыгивал с платформы на платформу, одновременно уворачиваясь от смертоносных ударов вездесущих невидимок. Но стоило мне только на мгновение привыкнуть к ритму погони, как ситуация моментально усложнилась. Лядские платформы резко сузились и укоротились. Это разом сократило время разбега и силу прыжков, что сказалось на точности расчетов при приземлении. И когда казалось, что хуже быть не может, Хайзен преподнес новый сюрприз. Приземление на квадратную платформу, миг вспышки охолокации, и я резко замираю на месте ошарашенно смотря во тьму, в которой скрывалась новая платформа. Платформа, до которой мне ни за что не допрыгнуть, даже вложив все силы силпата. Резкий свист новых атак, и я едва успеваю уйти с траектории ударов, восстановив равновесие у самого края бездны. Похоже, на этот раз нападающие не будут останавливаться и давать мне время на передышку перед новым испытанием. Из моей груди вырвалось яростное рычание. Хайзен! Моментально подавив вспыхнувшие эмоции и встав в боевую стойку, я применил все свои навыки боевых искусств и позволил телу рефлекторно реагировать на молниеносный град ударов невидимых бойцов плавно перемещаясь по небольшому участку земли и отрешенно уворачиваясь от атак, одновременно с этим стремительно прогоняя в мыслях сотни вариантов решения проблемы. И через мгновение оно было найдено. Резко согнув ноги в коленях, напряг мышцы и с новым ударом сердца направил в них бешено-сияющий поток пустарной энергии, до упора усиливая моментально разбухшие от напряжения бедра и икры, а в следующий миг совершил гигантский гиперпрыжок вверх. Спустя несколько десятков метров сила полета ослабла, и я камнем ринулся обратно вниз после перехватывающего дыхания падения, приземлившись на то же самое место. Увернувшись от очередного удара, повторил подобный строго вертикальный пустарный прыжок еще несколько раз, для каждой попытки уменьшая количество духовно-магической энергии. Определив, сколько пустаров требуется для преодоления необходимого расстояния, при последнем приземлении я тут же сделал гиперпрыжок к следующей платформе, и, едва коснувшись ступнями ее гладкой каменной поверхности, активировал эхолокацию и немедленно мгновение ринулся дальше. Миг, и я вновь на умопомрачительной скорости разрываю воздух подобно смертоносной стреле и достигаю узкой парящей над пропастью тропинки. Шаг вперед, уворот в движение от удара врага, разбег и перемещение к новой цели, на этот раз треугольной формы, а затем прыжок вправо. Буквально в миллиметре от головы проносится кулак противника. Через секунду в ноги бьет земля очередной платформы, и бешеная скачка по хаотично меняющим форму блокам продолжается. Лять! Рассчитывать силу прыжка и точность приземления стало значительно сложнее, когда платформы превратились в колонны, а после в столбы толщина которых постепенно сужалась до такой степени, что на них едва можно было разместить обе ступни. И это еще не говоря про гигантские расстояния, Вне всяких сомнений, будь я более слабым и менее сообразительным силпатом, то давно бы уже разделил судьбу всех прочих учеников старого жабройда. Эхолокация неожиданно проявляет слева тянущуюся в бесконечность сплошную стену. Практически не задумываясь, прыгаю на нее, ускоряюсь пустарами и бегу со скоростью арбалетного болта, за пару секунд достигаю необходимой точки, и тут же отталкиваюсь в гиперпрыжке, устремившись к высящемуся посреди бездонной пропасти узкому каменному столбу. Но едва пальцы ног опускаются на маленький круг, как пространство разрывает свистящий, стремительно приближающийся спереди и сзади звук, который я ни с чем не спутаю никогда в жизни. Звук рассекающего воздух лезвия. Молниеносно подпрыгиваю, вытягиваюсь горизонтально и кручусь в воздухе вокруг себя, проскальзывая прямо между острейших лезвий, проносящихся в считанных сантиметрах сверху и снизу от меня. Встав в следующее мгновение одной ногой на верхушку столба, чувствую, как колонна пошатывается и начинает проседать, крошась и разваливаясь на части. Ни на миг, не поддаваясь лихорадочно бьющейся где-то на границе отрешенного сознания паники, хладнокровно определяю их локации и направление следующего, Тоже уже начавшего разрушаться от землетрясения столба, перебрасывая усиливающий пустарный поток в вступней, прыгаю, продолжая игру с неумолимо надвигающейся смертью. Все безумно дрожало и рушилось прямо под ногами. Невообразимый грохот заглушал звуки так и не прекратившихся невидимых атак, а эхолокацию приходилось активировать несколько раз подряд, чтобы не угодить подпадающий с потолка обломок или не прыгнуть на уже исчезнувший столб но воцарившийся безумный хаос так сильно хлестанул по сознанию, что я на миг потерял концентрацию, растерявшись в слившемся воедино потоке свиста, скрежета и треска. И именно в этот момент один из скрывающихся во тьме противников неожиданно разрушил несущуюся вниз огромную каменную глыбу, и вея расколков рухнул прямо на меня. Удар камнями в голову, спину, плечо, резкая вспышка головокружения, дезориентации, перехватывающее дыхание ощущение падения — «Лядь, меня снесло с траектории полета, и я лечу в бездну!» Действовать пришлось чертовски быстро. Активировать эхолокацию хлопком в ладоши, получить описание происходящего вокруг вакханалии, нацелиться в пронесшийся рядом обломок потолка, вытянуть руки вдоль туловища и перевернуться в воздухе вниз головой, чтобы в следующее мгновение ринуться ему в догонку Из ладони их лещат часть высвобожденной пустарной энергии, ускоряемый полет, и уже у самой цели выгибаюсь, направляя ноги вниз». Миг я направляю пустарный поток в ступню и отталкиваюсь от камня гиперпрыжком, выталкивая себя из пропасти, словно пущенный баллистой снаряд. На скорости чудом уворачиваюсь от бесчисленных каменюк, а затем рискую закрыть глаза и абсолютно полностью расслабиться. Глубокий вдох, выдох, а теперь прислушайся. Прислушайся внимательно. Несколько драгоценных секунд я внимаю воцарившемуся оглушительному грохоту, хладнокровно отрешившись от всего происходящего, выделяю из этой адской хаотической симфонии оглушающих шумов знакомые звуки, классифицирую их и отсекаю лишнее, подобно опытнейшему хирургу. Я открыл глаза и активировал эхолокацию. Стремительное уклонение от летящего лезвия, переворот в воздухе оттолкнуться от куска скалы и управлять планированием при помощи ладоней тела и ног, из которых выбивается регулируемый мною поток пустарной энергии. Отключившись от всех раздражающих факторов, я четко и безошибочно определял точку направленных на меня ударов противников, уворачивался и прокладывал наиболее оптимальный и безопасный маршрут посреди развершегося Армагеддона, перепрыгивая от одного обломка к другому. И именно тогда внезапно впереди появилась она. Стена. Даже не думая останавливаться со всего маху, врезаюсь в гладкий камень и вонзаю в него усиленные пустарами пальцы, проламывая дыры для захвата и не обращая внимания на адскую боль. Чувствуя, как кровь начинает стекать по предплечьям, поднимаю голову. Смотрю вверх, и мои зрачки невольно расширяются, различив едва заметную в непроглядной тьме крохотную белую точку, больше напоминающую проколот иголки в абсолютно черной ткани. По ушам ударил свист рассекающего воздух лезвия, Отталкиваюсь правой рукой от стены и поворачиваюсь боком, повисая на одной левой. Меня обдает волной холодного ветра и невидимый клинок вгрызается в камень в считанных сантиметрах от моего тела, оставляя после себя глубокий и длинный разрез. Тут же вновь вонзаю пальцы в скалу и активирую эхолокацию, вижу падающую вдоль стены глыбу, упираюсь ногами и напрягаю усиленные духовной энергией мышцы до самого предела, а затем резко подтягиваюсь, отправляя себя в стремительный полет вверх и вправо. Разминувшись с несущимся в бездну обломком, на мгновение вновь вгрызаюсь окровавленными пальцами в каменную плоть и молниеносно меняю траекторию, уворачиваясь от острейшего лезвия врага и толкая себя еще дальше ввысь. Дальше. Новый прыжок навстречу мчащемуся смертельному камнепаду. Еще выше. Очередная вспышка боли в пальцах и хруст ломающегося камня. Но это не имеет абсолютно никакого значения, ведь казавшееся мгновение назад невообразимо крохотная белая точка постепенно увеличивалась, пронзая царство тьмы копьями ослепляющего света и пробуждая в душе бурю неудержимых эмоций. Да, да, да! Только вперед! К свету! К звездам! К небу! К свободе! Бешеный вопль рвется пылающей жаром груди, Я вкладываю всю пустарную энергию без остатка в последний рывок, подобно мотыльку, устремляясь к залившему все видимое пространство ярчайшему сиянию. Миг, и в легкие врывается свежий горный воздух, заполняя их до самых краев. Я закрываю слезящиеся глаза, подставив лицо теплым солнечным лучам, и на моем лице появляется счастливая улыбка. «Я сделал это!» «Сделал!» Я прошел испытание тьмой и нашел выход из кромешного мрака. На мгновение тело замирает в воздухе, а затем начинается падение. Мышцы охватывает легкое напряжение, а через несколько секунд следует удар голыми ступнями о мягкую холодящую кожу зеленую траву, и я замираю на месте. Неспешно выпрямившись, расправляю плечи и медленно открываю глаза, абсолютно уверенный в том, что это еще не конец и когда я, наконец, вижу, что же именно ждет меня впереди, губы сами собой искривляются в ухмылке. Прекрасное зрелище, Хайзен. Вынужден признать, что она выглядит поистине завораживающе. Передо мной высилась из полинских, прямо-таки необъятных размеров скалистая гора, вершина которой терялась далеко в гуще белесых облаков но поражала она отнюдь не своей величиной, а тем, что по ней стекала кристально чистая вода, настоящий вал воды, целое море, льющееся откуда-то с вершины и заливающее каждый скалистый бугорок, каждую расщелину словно бы мирно медитирующего природного гиганта, обтекая его каменную плоть, подобно водному одеянию. Вдоволь налюбовавшись необычным и чарующим зрелищем, я отошел к одному из растущих у горы деревьев, и присел на землю, привалившись спиной к шероховатому стволу. Положив руку на согнутое колено, прикрыл глаза и с облегчением вздохнул, впервые за, казалось бы, целое столетие, полностью расслабившись. Наслаждаясь свежим ветерком, приятно овивающим кожу и едва шевелящим волосы, я провел ладонью по мягкой траве с улыбкой, прислушиваясь к шелесту листьев в пышной древесной кроне и легкому скрипу свисающих ветвей умиротворение, Безграничное спокойствие и заслуженный отдых, коему, наконец, ничто не мешало. Я медленно открыл глаза и долгим взглядом посмотрел на водяную гору. Не знаю, что приготовил Хайзен на пути к твоей вершине, но спасибо ему хотя бы за то, что позволил мне сделать передышку и восстановить силы. Будь иначе, боюсь, моих активно используемых пустарных запасов не хватило бы на новые сюрпризы старого жаброида. А то, что они обязательно будут, нет абсолютно никаких сомнений. Оторвавшись от созерцания чуда природы, я осмотрел цветущую долину, испытывая неописуемое удовольствие от любования игрой насыщенных красок, окружавших меня. Как же правы были те, кто говорил, что по-настоящему что-то ценить мы начинаем только тогда, когда это потеряем. И вот теперь, вернув зрение после вечности, проведенной в непроглядном мраке, меня переполняло чувство гордости за самого себя, преодолевшего тяжелейшие испытания и обретшего величайшую награду, способность слышать и созерцать этот прекрасный мир. Интересно, добирался ли до сюда хоть кто-нибудь из учеников Хайзена? Или все они канули во тьме нескончаемой бездны, без малейшей надежды увидеть солнечный свет? Страшная смерть. Впрочем... Глаза вновь задумчиво скользнули к клубящимся у вершины облакам. Погибнуть в шаге от выхода еще ужаснее. Когда пустарная энергия полностью восстановилась, а все физические повреждения регенерировали, я поднялся на ноги и направился к горе. Несмотря на кажущуюся расслабленность, я был на страже, однако вплоть до самого конца пути никто не пытался на меня напасть и не чинил иных препятствий. И вот, когда я приблизился к размерно-журчащему потоку, мне открылся ответ на невысказанный вопрос — Куда стекает вся эта вода, несметные объемы которых уже давно должны были залить всю эту долину, превратив ее в чистейшее кристальное озеро? Но все оказалось проще некуда. У подножия, похожей на статую Исполинской горы, змеился провал в бездну, опоясывающий ее подобно реке смерти, отделяющий мир мертвых от моста, ведущего в мир живых. Моста? Коим и была сама гора. Стоя у самого края, я задумчиво поморщившись посмотрел на яростно хлещущий в недра бездонной пропасти водопад. «М-да. Непростая задачка. Достойная изощренного ума, создавшего ее Хайзена. Сев на траву, я подогнул под себя ноги и погрузился в размышления, сцепив пальцы в замок. «Итак...» Мы имеем окруженную довольно широким провалом гигантскую скалу, абсолютно всю неровную поверхность которой заливает вода. Причем обычная это вода или нет, неизвестно. Вдруг она дико ледяная, либо нестерпимо горячая? А это вполне возможно, ибо магию никто не отменял. Да и кислоту с ядом тоже не стоит отметать. От старого жаброида всего стоит ожидать. Помимо этого, будет гарантированно ляцки скользко и тяжело передвигаться против течения с неизвестной глубиной, которая способна скрывать трещины и шипы. И это не говоря про то, что подъем сам по себе довольно крутой, а инструментов скалолаза у меня нет и не предвидится. И как же тогда быть? Я заскользил внимательным взглядом по безостановочно бегущему потоку, отмечая скалистые выступы и площадки, которые можно использовать в качестве опоры. Таковых было немного, но они все же были, хоть и не складывались в удобный маршрут. Что ж, освоенная техника гиперпрыжков здесь не особо поможет, если только я не доберусь до твердого дна. Да и эхолокация теперь абсолютно бесполезна. Если только... Я склонил голову и нахмурился. Если только я не создам ее аналог, завязанный на осязании специализация на которой у меня развита на все 100%. Благодаря усиленной пустарами эхолокации мне уже открыта способность получения информации о состоянии поверхности, но если для этого используется звуковая волна, то почему бы для того же самого не использовать вибрацию? Схема плетения будет почти такой же, лишь с внесением некоторых ключевых изменений, чтобы при прикосновении к твердой поверхности посылать круговую волну легкой вибрации благодаря которой можно будет составить карту местности со всеми ее особенностями в определенном радиусе. Амирус. Воодушевившись, я тут же одернул себя. Рано радоваться. Задумка сработает только если удастся прорваться сквозь глубину ко дну. Это отсюда кажется, что вода просто течет по горе. А на деле выше вполне может быть куча впадин и подводных пещер со смертоносными водоворотами. Плавать, к слову, в древнире мне еще не доводилось. Да и какое тут плавание против такого-то течения? Хм, течение, вибрация. А зачем все так усложнять, если можно воспользоваться плотностью воды? Ведь при падении с большой высоты ее плотность возрастает, что позволяет получить опору для прыжков. Хотя и здесь можно упростить. Достаточно ведь просто использовать схему, аналогичную заклинанию «вода в лед, лед в воду» и пустарный щит. Только вместо льда я по типу усиленной эхолокации создам обволакивающую ступни защитную пленку из пустарной энергии, уплотняющую воду вместе месте соприкосновения, благодаря которой можно будет не только ходить и прыгать по водной поверхности, но и получить защиту от холода, кипятка, яда, кислоты и прочей дряни. Собственно, так и сделаю. когда создание всех задуманных плетений было наконец завершено, я поднялся на ноги, Облег ступни духовной броней и без единой капли сомнения совершил гиперпрыжок, взмыв ввысь и в одно мгновение перемахнув через бездну, а в следующий миг со всей силы рухнув на гору. От удара вода хлынула во все стороны огромной волной, на долю секунды позволив мне прикоснуться к оголенному неровному дну. Тут же, использовав вибросенсы, получив подробную топографическую карту местности на ближайшие километры, Я сорвался с места и ринулся навстречу надвигающемуся водному потоку, используя всю свою немалую ловкость, чтобы удержаться на скользкой скалистой поверхности. Буквально за пару метров до яростно перекатывающейся волны я перепрыгнул ее и приземлился прямо на воду, словно та была обычным твердым камнем. Получилось! Лять меня за дири получилось! Я бежал, бежал прямо по воде! Не сдерживая ликующего вопля, я радостно мчался к утопающей в облаках вершине гигантской горы, временами покрывая огромное расстояние гиперпрыжками и широко улыбаясь от переполняющих душу непередаваемых эмоций. Вот только Хайзен не дал долго наслаждаться беспрепятственным путешествием. Из недр бурлящего потока вдруг неожиданно выскочил темный силуэт, направив темное лезвие мне в грудь. Молниеносно среагировав, я набегу отвел клинок в сторону взмахом предплечья, а затем ударом левым кулаком в голову сшиб летящего врага, отправив его в объятие бешеного течения. Но это было лишь началом. Вода впереди исторгла из себя бесчисленное множество сотканных из черного тумана врагов, ужасающе молчаливой ордой хлынувших на меня. Быстрые, словно ветер, они нападали с кулаками и мечами, стремясь сбить с ног, разломать кости и рассечь плоть. Их атаки были хаотичны и необычайно стремительны, однако вечность, проведенная мною в абсолютной тьме, дала свои всходы. По одному лишь звуку я уже точно знал направление атаки и был способен увернуться. Вот только теперь мои противники обрели тела, и этого стало недостаточно для продвижения вперед. А это значит, что мне остается только одно — атаковать в ответ. Но отныне кое-что изменилось». Ведь теперь, помимо звука ударов, я мог видеть то, с какими именно движениями тела они совершаются. Видеть и очень внимательно запоминать. И когда большинство звуков были синхронизированы с их физическими проявлениями, пришла уже моя очередь ринуться в атаку. Чуть выгнуться и пропустить справа выброшенную ногу противника, затем сделать короткий шаг вперед и нанести резкий удар ребром правой ладони ему в шею, Едва уловимый хруст позвонка, и я тут же двигаюсь дальше. Плавно поднырнуть под летящее лезвие, Вскинуть левую руку и согнутой кистью ударить в ладонь, держащую меч, отведя его в сторону, и мгновенно контратаковать кулаком сбоку в выставленное правое колено. Треск костей сливается с моим прыжком вперед и последующим мощным ударом ногой в грудь, Врага отшвыривает наступающих подельников, и я использую открывшуюся брешь для того, чтобы преодолеть свободное пространство и вновь броситься в гущу схватки. Мое дыхание было размеренным, мысли невероятно собранными, а внимание обострилось до такого состояния, которого никогда не достичь обычному человеку. Мышцы на мгновение расслаблялись, а в миг защиты или атаки послушно напрягались до самого предела. Движения были четко выверенными и молниеносными, а разогнанное пустарами сознание отрешенным? Ничего лишнего. Лишь моментальный анализ всего происходящего и стремительный ответ на действия врагов. Кажущаяся бесконечная схватка с нескончаемыми ордами теней обогатили мой арсенал звуков многочисленными приемами захватов и финтов, большинство из которых были настолько мастерски исполнены, что едва не стоили мне жизни. Лишь благодаря отточенному до совершенства мастерству рукопашного боя и наработанной до автоматизма реакции мне удалось буквально в последнее мгновение вырвать свою жизнь из почти сомкнувшихся когтей Баглорда? А затем все внезапно изменилось. Отбив очередную атаку, я нанес удар в солнечное сплетение, однако на этот раз мой кулак словно столкнулся с непоколебимой стеной. Едва успев увернуться от нового нападения разъяренной тени, Тут же контратаковал ногой, вложив всю свою силпатскую силу, но сколь бы силен ни был мой удар, он не смог даже слегка пошатнуть противника, ставшего вдруг абсолютно непробиваемым. Резко отступаю в сторону и совершаю гиперпрыжок вверх, взмывая над шевелящимся роем врагов. Ну надо же! Неужели Хайзен решил таки обучить меня своему фирменному силовому удару? Как любезно с его стороны! Я оскалился. Что ж. Тогда не буду разочаровывать старичка и с радостью покажу, что я уже овладел его приемом. Направив заискрившуюся синими разрядами пустарную энергию в правую ступню, я ринулся вниз, сделал переворот в воздухе и обрушил усиленный удар ногой по одной из самых крупных теней, с легкостью пробивая броню и вминая ее владельца в уплотнившуюся водную поверхность, а разлетевшаяся от столкновения круговая волна смела ряды ближайших врагов. Широко ухмыльнувшись, я выпрямился, перенаправил духовные потоки силы в кулаки и в следующее мгновение сорвался с места круша кости до селения неуязвимых противников голыми руками и ногами. Тени разлетались в стороны словно кегли, головы лопались, как перезрелые арбузы, а конечности ломались, подобно хрупким тростинкам. Однако не все было так просто. Иногда противники были настолько быстры, что мне не удавалось увернуться или заблокировать их атаки, или же они умело защищались даже от моих усиленных ударов. В такие мгновения мне приходилось резко перестраиваться под новый ритм и внимательно изучать особенности соперника, при этом не забывая реагировать на нападения остальных ублюдков. Но конец всегда был один. Найдя промелькнувшую брешь в обороне мастерски бьющейся тени, я безжалостно убивал ее за одно или несколько стремительных движений, превращающих внутренние органы в кровавую кашу. Проломив грудину очередного врага, я сделал шаг к вершине и как-то незаметно для себя переступил границу, внезапно оказавшись в гуще белесых облаков. И как только это произошло, атаки прекратились. Нескончаемая орда сотканных из мрака врагов испарилась, словно их никогда и не было. Прислушиваясь к размеренному журчанию воды, я постоял еще несколько секунд, а затем хлопнул ступней по холодному и мокрому камню скалы, одновременно активировав вибросенс и эхолокацию. Ознакомившись с полученной информацией о местности, определил дальнейшее направление и неспешно двинулся к вершине горы. С каждым шагом склон становился все более покатым, пока, наконец, не стал абсолютно отвесным, но я был достаточно ловок, чтобы успешно цепляться за скалистые выступы или затвердевшую под воздействием духовной энергии воду. А затем мои пальцы, наконец, ухватились за самый край этого поистине огромного исполина, и я с силой подтянулся в последний раз, запрыгнув на почти идеально плоский каменный пик, словно бы скошенный чьим-то гигантским оружием. Я медленно выпрямился. Ну вот и все. Я сделал это. Мои глаза сверкнули из-под лобья я достиг вершины водной горы. Медленно, не сходя с места и не делая лишних движений, внимательно осмотрелся. Место, в котором я оказался, было довольно необычным. Оно действительно являлось бы абсолютно ровным плато, если бы в самом центре этой площадки не высилось постепенно сужающееся горное острие, на котором непонятно каким образом смог поместиться довольно широкий каменный диск. Но самым удивительным во всем этом являлось совершенно иное. Прямо с небес на него лился нескончаемый водяной поток, который полностью покрывал этот напоминающий толстую столешницу круг, а потом стекал с него сначала на вершину, а после двигался дальше, заливая всю гору. Хм, интересный фонтанчик. Приблизившись практически вплотную, я неспешно обошел по кругу небесный водопад. И в чем же состоит испытание на этот раз? Мои глаза скользнули вдоль водяного столба к небесам, где-то в глубине которых скрывался его исток. Явно не в прыжках. Можно, конечно, попытаться взобраться вверх, обращая воду под пальцами в лед, вот только это абсолютно бессмысленно. Сила потока настолько велика, что меня с каждым разом будет сносить вниз. Да и, собственно, пустарной энергии тоже вряд ли хватит, чтобы добраться до истока. Нет, задача здесь стоит явно какая-то другая. Я вновь перевел внимательный взгляд на каменный диск, а затем протянул руку и в глубокой задумчивости коснулся пальцами его ледяной поверхности, сокрытой поджурчащей кристально чистой водой. И внезапно этого наилегчайшего прикосновения хватило, чтобы нарушить идеальный баланс установленного на острие иглы круга. Едва заметно покачнувшись, он вдруг резко накренился от неравномерно хлынувшего потока и тут же соскользнул со своего шипа, едва не рухнув мне прямо на ноги. Нахмурившись, я чуть склонил голову и осмотрел плоды своих деяний. М да сломал фонтанчик. Надеюсь, хайзан не сильно расстроится? Хотя, в принципе, ничего особо ведь не изменилось. Водяной столб теперь хлещет на само расширяющееся острие, продолжая все так же исправно растекаться по всей горе. Так что функциональность не нарушена. Только вот диск теперь рядом валяется, портит общую картину, да недвусмысленно намекает, что вот именно с ним-то мне и предстоит хорошенько помучиться, проходя новые испытания. Я тяжело и шумно вздохнул. «Баланс, значит, да?» Взгляд вновь устремился на колеблющуюся заводной пеленой тень шипа. «Что ж, похоже, мне предстоит познать всю силу баланса и равновесия, применив все свои навыки для того, чтобы установить этот диск обратно на его законное место. Под со страшной силой убийственный водопад. На тончайшее каменное острие». Я ухмыльнулся. Тоже мне жаброицкий выдумщик. Подойдя к кругу и наклонившись поддел его руками, и несколько раз глубоко вздохнув, попытался поднять эту тяжеленную каменюку. Каждая клеточка мышц всего тела напряглась, ноги заныли, поднимая немаленький груз, а спина медленно распрямилась. Уф, нормально. Немного непривычно работать с таким весом, но ничего критичного. Моей развитой силпатской силы вполне хватает для него, и в усилении пустарами нет необходимости. Немного практики, и я ко всему привыкну». Опустив диск обратно на землю, поставил его на ребро. «Первая проблема решена. Теперь надо разобраться с водой». Я приблизился к водяной стене и задумчиво поднял правую ладонь к лицу. «Ну, с этим как раз проблем быть не должно». Использую уже опробованную защитную пленку из пустарной энергии, только покрою ею все тело, а не только ступни. Закрыв глаза и расслабившись, потянулся к своей духовной силе и высвободил ее, направив ледяные потоки от кончиков пальцев правой руки сначала к локтю, затем дальше к плечу, а оттуда уже энергия захлестнула каждый сантиметр моей кожи. Я облегченно выдохнул и открыл глаза. Приятное ощущение. Почти такое же, как при использовании усиленной эхолокации. Устремив взгляд на колышущуюся водяную стену, медленно протянул к ней руку и, чуть помедлив, осторожно проник в самую глубь. Мои губы искривились в оскале. Бешеный шквал обрушился на конечность, и удерживать ее под этим яростным напором было невероятно сложно, однако я все же смог это сделать. Спустя еще несколько секунд я вытянул руку обратно и посмотрел на дрожащую ладонь. «Лядь!» Пальцы сомкнулись в кулак. Без усиления пустарами все же не обойтись. Постояв еще с мгновения и распределив укрепляющие потоки силы в мышцы, кости, связки и жилы, я резко развернулся, схватил каменный диск и шагнул в недра не водопада. На меня моментально навалился многотонный вес смертоносного водяного столба, сила которого оказалась настолько огромной, словно мне на плечи взвалили целую гору. Каменный диск едва не вырвало из рук, невообразимо дикий шум ударил по перепонкам, острую яростно хлещущей во все стороны ледяной воды хлынули прямо в лицо, не позволяя сделать даже самый маленький глоток воздуха. Стиснув зубы с невероятным трудом, мне все же удалось сделать несколько маленьких шажков к центральному острию, и, вкладывая все свои силы без всякого остатка, водрузить на него круг. Но едва на одну из его сторон пришелся основной вес водяного удара, как мокрую поверхность буквально вырвала из моих пальцев, несмотря на все мои старания, бешено крутанула на острие и швырнула прямо на меня. Мощный удар налетевший со всей скорости Каменюки оторвал мои ноги от земли и вытолкнул из водопада. Краткое мгновение падения закончилось жестким приземлением спиной о ровную площадку вершины, в которую через секунду меня впечатало рухнувшим сверху диском, тут же отскочившим куда-то в сторону. С усилием втягивая воздух в порванные сломанными ребрами легкие, я четко ощущал, как один из осколков кости вонзился в сердце. Не делая резких движений, направил весь поток пустарной энергии на регенерацию повреждений в этом жизненно важном органе, при этом тщательно отслеживая уровень стремительно убывающих единиц жизни и время от времени напрямую восполняя их пустарами. И через несколько минут я, наконец, выдохнул с облегчением. Обломок был удален и расщеплен, сердце восстановлено, опасность миновала. Оставшиеся мелочи в виде разорванных легких, порванных сосудов и прочих прелестей исцелить было несложно, а потому, отдохнув еще с минутку, я все-таки поднялся на ноги подошел к лежащему неподалеку каменному диску, едва не превратившему меня в кровавую лепешку, поднял его на руки и вновь направился к бурлящей стене. Духовная энергия несдерживаемым потоком хлынула по венам и, подобно синему пламени, воспламенило все тело. Еще один шаг, и я снова оказываюсь в центре водопада под давящими ледяными струями. С ревом закинуть диск на острие, невероятным усилием удержать, сконцентрировать на нем мощный водяной вал и попытаться почувствовать ту едва уловимую границу баланса и равновесия. Но, несмотря на все мои старания, круг вывернул из захвата, и он вылетел наружу. С рычанием, выйдя следом за ним, я схватил его и немедленным мгновением мгновение предпринял новую попытку. А потом еще одну. И еще. И еще. Это происходило снова и снова. Раз за разом диск не удерживался на острие, и его вышвыривало наружу, а после я вновь и вновь наклонялся, поднимал его окровавленными ладонями и упрямо шагал сквозь льющуюся кристально чистую стену в самые глубины водяного столба к сокрытому в его центре каменному шипу. Привычно отринув все эмоции, я хладнокровно прислушивался к ощущениям, тщательно запоминая положение камня на острие, силу потока, точку незвержения воды и распределения веса по поверхности. Количество неудач не имело ни малейшего значения, и я полностью сосредоточился на задаче. Но потом Хайзен напомнила себе самым неожиданным образом, о котором я и помыслить не мог. В очередной раз водружая каменный диск на вершину горного пика, я внезапно почувствовал какие-то едва уловимые изменения. Замерев под хлещущими тело строями, я вцепился в круглую глыбу и изо всех сил пытался понять, что же именно не так. Это чувство. Странное. Практически абсолютно незаметное ощущение, промелькнувшее буквально на самой границе сознания. В чем же дело? В чем? Так и не догадавшись, я вернулся к своему монотонному занятию, которое закончилось привычным провалом. Но когда диск вновь оказался у меня в руках, я ошарашенно застыл на месте. Вот в чем дело. Я, наконец, понял. С расширенными глазами я уставился на каменный круг. Вес. Его вес изменился. Я чувствую, что он стал легче. Пусть на какие-то жалкие граммы, но все-таки стал. И не только он. Толщина стала меньше. Возможно, около миллиметра, однако это вне всяких сомнений. Изо рта вырвался рык. Ляцкий синежопый засранец. Пусть я восхищаюсь твоей изощренной изобретательностью, но заставлять эту гребаную каменюку постепенно исчезать — это уже чересчур. Это же портит практически всю собранную до этого статистику. Нечестно менять исходные данные. Позволив себе выпустить пар, подхватил диск и с мрачной решимостью сделал шаг вглубь водопада. «Зря стараешься, Хайзен. Я пройду твое испытание, и ты ни за что не сможешь остановить меня». «Не сможешь. Ни за что». Вдох. Выдох. И я вновь иду вперед. Вода хлестала по телу, онемевшие содранные в кровь пальцы скользили по неумолимо истончающемуся под ледяными каплями камню. Многотонный вес давил на плечи, но я не сдавался. Мой дух был силен, тело крепко, а разум чист и хладнокровен. Я точно знал, что делать, а потому любая преграда была незначительна. Передо мной стояла ясная цель и я шел к ней вопреки всему. И в какой-то момент, после сотен бесплодных попыток, я наконец смог почувствовать воду и достичь единения с оттягивающим руки необычным кругом. И тогда я разжал ладони и сделал шаг назад. Неспадающий с небес водяной поток разбивался в дребезги опокоящийся на горном острие каменный диск, а затем стекая по его поверхности на вершину горы испытаний баланс был достигнут, однако испытание еще не было пройдено. Закрыв глаза, я пропустил духовную энергию через все тело, наполняя его живительной силой и мощью, и позволил мышцам расслабиться. А затем я прыгнул. Прыгнул прямо вглубь водяного столба. Бешено несущийся к земле поток закрутил меня и потащил с собой словно безвольную куклу. Я не сопротивлялся, отдавшись стихии целиком и полностью, дабы стать с водой единым целым и позволить ей нести меня туда, куда ей вздумается. В неконтролируемом падении меня хаотично бросало из стороны в сторону подобной ветки в бурных волнах, мысли растворились в кристально чистых каплях, а мой дух был очищенными, ибо стал их частью, частью чего-то большего а потом я перехватил контроль. Плавными движениями рук, ног и туловища я заставлял свое тело течь подобно воде, управляя и направляя словно дамба в нужное мне русло, казавшийся непокорным поток. Его мощь теперь служила мне, отдавая себя без всякого остатка, и не могла навредить, ведь мы едины и неделимы пальцы ног коснулись каменного диска, и он медленно пошатнулся на своем острие. Его гладкая поверхность стала клониться вниз, но я мягко надавил на противоположную сторону второй ногой и плавным движением рук перенес вес ниспадающего потока в нужную точку. Похожий на широкую столешницу круг закрутился на вершине шипа, и я словно в танце двигался вместе с ним, управляя собственным телом, текущей по нему водой, и восстанавливая хрупкий баланс между всеми нами. Вместе с каменным диском мы совершили последнее вращение, и я плавно опустился прямо на него, поджав ноги и сев в самом центре. С прямой спиной и лежащими на согнутых коленях руками я недвижимо замер на медленно остановившемся круге, посредине звергающегося на мое тело водопада, полностью расслабившись, и, наконец, обретя покой равновесия в самом себе. Сквозь сомкнутые веки глаз коснулась яркая вспышка. Я неспешно открыл глаза. По ту сторону водяной стены стояла высокая фигура с широкими плечами и темной полупрозрачной кожей, под которой непрестанно сияли и гасли ярко-синие нити и какие-то всполохи, словно бы сотканные из чистейшей энергии. На спину и грудь этого сотканного из синего света и облеченного подобием плоти странного существа падали толстые жгутообразные волосы, чем-то отдаленно напоминающие дреды. Рот и нос отсутствовали, а их место занимала лицевая пластина, похожая на чуть вытянутую треугольную маску. Глаза же, лишенные зрачка, сверкали нестерпимо яркой, потусторонней белизной. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а затем он прыгнул. Следя за стремительно приближающейся фигурой существа, я плавно поднялся на ноги в тот самый момент, когда его ступни коснулись края резко накренившегося каменного диска. Отклонившись назад и поставив правую ногу на приподнятое ребро круга, я вышел из водяного столба и сохранил равновесие закрутившегося на острие диска. Несколько долгих мгновений мы вращались друг напротив друга на покачивающемся от смены веса круге, словно чаша весов, и то он оказывался сверху, а я снизу, то абсолютно наоборот. Мы стояли на медленно замедляющем движении и постепенно выравнивающемся камне, подобно незыблемым скалам, не мигая, смотря друг другу в глаза, разделенные лишь не водяным потоком. И каждый из нас абсолютно точно знал лишь одно. Только один из нас сможет остаться на этой вершине. А спустя мгновение каменный диск недвижимо замер. Мы ринулись вперед одновременно, в следующий миг схлестнувшись в яростной схватке. Осыпая друг друга градом сокрушительных ударов на хаотично вращающемся круге, мы пытались пробиться сквозь идеальную защиту и одержать быструю победу но все атаки с обеих сторон умело блокировались. Плавно переходя из нападения в защиту, а из нее в стремительную контратаку, одновременно с этим мы умудрялись сохранять баланс кренящегося в разные стороны диска, уверенно удерживая его на острие шипа. Отбивая и блокируя мастерски поставленные удары врага, в какой-то момент я удачно перехватил его правую руку и потянул ее на себя, тут же совершая удар ступней в колено, Боец ожидаемо согнул конечность, но не дал мне развить преимущество в падении, резко крутанувшись вокруг себя, рухнув спиной на столешницу и используя подсечку ногой. Молниеносно отреагировав, я пал спиной назад и пропустил подкат под собой, поджимая колени к груди и наваливаясь ладонями на камень, а затем перенес вес на левую ладонь, повернулся боком и обрушил на голову существа мощный удар голенью. Эта атака швырнула противника на круг, Но он, словно угорь, извернулся и вскочил на ноги в следующее же мгновение, бросившись на выпрямившегося меня и протаранив мне грудь прямым ударом ногой. После резкого толчка в ребра чувствую, как меня начинает сносить спиной назад. Не теряя самообладания железной хваткой, сжимаю ступнями приподнявшее серебро каменного диска и удерживаюсь на нем. А затем, когда он вновь начинает опадать вместе со мной, делаю рывок и запрыгиваю обратно на круг». Явно не удивившийся моему возвращению противник вновь стремительно атаковал, но я моментально блокировал удар и одновременным толчком обеих и слегка разорвал дистанцию, а затем тут же сделал плавный шаг вперед и вытянул руку. Думая, что я собираюсь нанести удар в солнечное сплетение, существо взмахнуло правой ладонью. Сейчас. Подобно броску змеи, я сомкнул пальцы правой руки на кисти врага и мгновенно отклонился до упора назад. Противник же инстинктивно тянет руку на себя в попытке освободить конечность, будучи уверенным в том, что я собираюсь сделать бросок через себя. И в этот самый момент я, продолжаю крепко удерживать кисть и давить на нее, плавно переношу вес на левую ногу, делаю резкий полуоборот и молниеносно бью в локоть создания сгибом ладони с громким хрустом, ломая ему руку. Не давая существу опомниться, тут же опускаю его кисть, Пригибаю серебром правой ладони со всего размаху наношу удар в печень, а затем стремительно выпрямляюсь и бью согнутыми левыми пальцами в шею врага прямо под череп рядом с ухом. Отчетливо слышим слышимый щелчок выбитого шейного позвонка и идущая следом за ним волна паралича. Синее сияние в теле существа притухает, разом ставшие вдруг непослушными ноги подкашиваются, а в следующее мгновение я прямым ударом полусогнутой правой ладонью в грудь вышвыриваю его с каменного круга. Сердце бешено бьется, разгоряченное азартом смертельной битвы. Каждая клеточка тела ноет от перенапряжения, но изо рта, тем не менее, вырывается лишь размеренное, не на йоту не сбившееся дыхание. Я прикрываю глаза и чувствую, как последние единицы пустарной энергии подходят к концу, и ярко пылающий и пробудившийся мощью дух медленно угасает не в силах более поддерживать столь бешеный расход духовной силы. Сияние окружающего мира вдруг как-то странно притухло, насыщенные краски поблекли и потускнели. Неспешно выровняв вращающийся на острие диски, я вновь подогнул под себя ноги и сел в центре неспадающего водопада, выпрямив спину и подставив лицо ледяным струем. Пустарная защита спала, но я остался абсолютно недвижим, Ибо отныне многотонный поток воды более не способен сокрушить меня, как бы силен он ни был. Спустя вечность последние звуки умерли в пустоте, и меня окутала непроницаемая тьма. Тело словно растворилось, и я перестал чувствовать его а через мгновение исчезло и сознание, оставив лишь голую душу, которую вдруг подхватила неведомая сила и потянула вверх. К выходу. Испытание было пройдено. И уже у самых врат, отделяющих мир пустоты от реальности, я увидел фигуру поверженного мною потустороннего существа, внимательно наблюдающего за мной своими нестерпимо яркими, лишенными зрачка белесыми глазами. И прежде чем провалиться в абсолютное забытье, я четко осознал одну вещь. Это испытание проводил Нехайзан. Подобно капле воды, упавшей на идеально ровную водную гладь, зерно мысли всколыхнуло мое сознание и разошлось колышущейся рябью, после которой разума коснулась холодная чужая воля, а правую кисть ожгло неестественным холодом. Внимание! Получено достижение «Драверин». Пройдя испытания Хайзена, вы стали «Драверином», одним из сияющих цикла. Награда плюс 10 ко всем атрибутам. Разблокирование одноименной легендарной пятитактовой грани «Драверин» — 2 миллиона блуждающих уняров Внимание! Разблокирована для выбора особая стотактовая грань «Слух Драверина». Отныне даже будучи лишенным зрения, вы не будете слепы, пока на вашей стороне остается сила звука. Для вас даже его одного будет достаточно, чтобы ориентироваться в пространстве, получать точную информацию об окружении и определять направление вражеских ударов. Каждый такт грани равен 1% пустарной энергии, которую можно вложить в усиление эхолокации, расширяя радиус ее действия. Так один пустар равен одному дополнительному метру покрытия. Внимание! Разблокирована для выбора особая 100-тактовая грань прыжок драварина. Вы освоили технику гиперпрыжков за счет вложения пустарной энергии, многократно увеличивая таким образом силу и дальность обычных прыжков. Каждый такт грани равен 1% пустарной энергии, которую можно вложить в усиление гиперпрыжка. Так один пустар равен одному дополнительному метру к доступному расстоянию. Внимание! Разблокирована для выбора особая 100-тактовая грань удар драварина. Техника «Удар драварина» позволяет даже голыми руками наносить поистине устрашающий урон. Мастера этой техники способны пробивать не только крепчайшую броню и ломать кости врагов, подобно хрупким веткам, но и сокрушать неприступные крепостные стены одним единственным ударом. Каждый такт грани равен 1% пустарной энергии, которую можно вложить в усиление удара. Так один пустар равен единице дополнительного урона. Внимание! Разблокирована для выбора особая стотактовая грань единства Драварина. Техника единства считается редчайшим умением величайших воинов крастарцев коим она была дарована при возрождении в Древнире. Таких одаренных именуют реликтор. Обладатели этой уникальной техники способны управлять потоками пустарной энергии своего тела и перенаправлять их на усиление какого-либо атрибута. Однако большинство реликторов может направлять поток лишь на один единственный атрибут. Но не вы. Будучи обладателем мифического единства Драварина, вам открыт путь для усиления пустарной энергии любого из атрибутов, в том числе одновременного. Для этого вам необходимо разблокировать эту возможность через развитие легендарной пятитактовой грани Драварин. Каждый такт грани единства Драварина равен 1% пустарной энергии, которую можно вложить в усиление одного или каждого из атрибутов. Так один пустар равен одному очку атрибута. Внимание! Разблокирована для выбора особая стотактовая грань «Неубиваемый драварин». Техника «Неубиваемый драварин» позволяет при помощи пустарной энергии управлять всеми процессами вашего организма, в том числе выработкой гормонов или запуском усиленного процесса регенерации физических повреждений. Каждый такт грани равен 1% пустарной энергии, которую можно использовать в применении техники. Внимание! Разблокирована для выбора особая стотактовая грань гуру боевых искусств. Развитие данной грани позволяет отточить мастерство боевых искусств до поистине заоблачных величин, дабы вы по праву могли считаться лучшим бойцом Древнира. Миг, и сознание вновь уподобилось Тихому озеру. Я недвижимо лежал на спине, чувствуя деревеневшими мышцами впивающиеся в них доски. Размеренно дыша и ощущая скользящий по полу сквозняк, наслаждался приносимым им морозным запахом, смешивающимся с растекающимся по помещению ароматом горящих в очаге свежих поленьев, ласкающих слух тихим едва слышимым потрескиванием. И вместе с постепенным пробуждением органов чувств тело наполнялось возвращающейся силой, вместе с которой крепла уверенность в одной да нельзя простой мысли, я вернулся. Подняв еще не до конца окрепшую правую руку, скользнул пальцами по груди и прижал ладонь к сердцу. К абсолютно здоровому, равномерно бьющемуся сердцу, более непронзенному осколками ребер. Медленно открыв глаза, уставился на размытый, тонущий в тумане потолок, отчего голова слегка закружилась и к горлу подкатил неприятный комок. Однако уже через несколько секунд мутная картинка наконец прояснилась, и зрение полностью восстановилось, открыв вид на висящую надо мной простенькую круговую люстру, в трех разветвлениях которой блестели отключенные грубо ограненные крестосвета. Шевельнув левой рукой, удивился тому, с каким трудом это удалось сделать, после чего поднял тяжелую конечность к глазам и осмотрел ладонь, окончательно превратившуюся в когтистую дриариловую лапу. Лапу волкалака. «Рад снова тебя видеть, Саргон!» Нахмурившись, я опустил лапу и неспешно приподнялся, сев на полу и устремив немигающий взгляд на высокую фигуру стоящего у окна Хайзена, сложившего за спиной руки и смотрящего на улицу. «Надо признать, ты вернулся весьма вовремя!» — старый жаброид слегка повернул голову. «У нас гости!» Чуть помедлив я поднялся на ноги, расправил плечи и глубоко вздохнул, а затем, тяжело прихрамывая из-за левой ноги ставшей звериной, как и практически вся левая сторона моего тела, молча подошел к Хайзену и встал рядом с ним. Несколько долгих минут я внимательно наблюдал за собравшимися на заснеженной деревенской площади жителями Выдрихи, между которыми вальяжно разъезжали хорошо снаряженные всадники с изображенным на ткани налатников неизвестным мне гербом. Кубок, полный сияющих золотых монет на фоне двух скрещенных клинков, на котором выгравирован волшебный посох. «Кто они?» — я сузил левый звериный зрачок. С на мгновение приоткрывшихся губ Хайзена слетел короткий ответ. «Афилемцы».